Глава вторая Кот как раз валялся на лужайке, ловил лучики весеннего солнышка, когда мимо шел бургомистр. А к вечеру на всех информационных столбах появилось распоряжение, что всех бездомных котов следует изловить и утопить. «Что это за глупость пришла в голову господину бургомистру?» спросила Айви, когда его жена на следующий день снова зашла за чаем от запора. Чем ему коты не угодили? Она уже видела, что горожане вешали на котов бирки и ошейники. Мол, это их крысоловы на свободном выгуле, а вовсе не бездомные коты. «Дорогая, иной раз даже мне непонятны резоны его поступков», развела руками уже немолодая, но очень ухоженная женщина. «Вчера пришел домой и принялся брониться. Мол, развелось бродячих котов. Ты своему тоже повесь ленточку какую-нибудь» посоветовала она, уже привыкнув к пушистому наблюдателю на подоконнике. «Это не мой кот, а приблудный», ответила Айви, поглядывая на улицу через окно. Сегодня кота не было видно, и где-то в глубине души она начала переживать за его судьбу. «Но по виду явно домашний, может, потерял кто?» «Если приблудные могут отловить», вздохнула супруга бургомистра. «Да и городок у нас небольшой. Если бы потерялся...» «Уже кто-то где-то сказал бы». Забрав свои покупки, она попрощалась и вышла из аптеки, решив при возможности спросить у горожан, чей это кот прибился к аптеке Айви. Но тем же вечером Айви пришлось снова столкнуться с бургомистром, потому что он в прямом смысле слова валился в лавку, распахнув дверь, и в нее с обезумевшим видом влетел кот. Похоже, бургомистр довольно долго за ним гонялся, Тот был весь взъерошенный, с прижатыми ушами и тут же забился под прилавок. «Господин бургомистр, что происходит?» Спросила Айви, оставив пока своих покупателей, которые были шокированы не меньше неё «Я пытался изловить этого негодяя!» Бургомистр стал пытаться добраться до кота, но другие посетители вольно или невольно загородили мохнатого беглеца. «Согласно моему декрету, все бездомные коты должны быть пойманы!» «Но он вовсе не бездомный. Это мой кот», — скрипя сердце, соврала айви «Разве вы не видели, что он в основном находится в моей аптеке и иногда, как и все коты, выходит погулять?» «Ваш? И как же его зовут?» — прищурился бургомистр, явно не собираясь просто так сдаваться. «Когда вы его завели?» С именем был затык. На глаза попался томик Аристотеля, стоявший на полке, и айви кашлянула. «Его зовут Аристотель». «Ари», — сказала Айви, — «мне его подарил клиент в благодарность». Она громко чихнула. «Правда», — тут же кивнула покупательница. А следом мявкнул кот, словно понимая, о чем речь, и подтверждая все сказанное. Бургомистру лишь оставалось скрипнуть зубами. «Смотрите лучше за своим котом, чтобы не болтался, где ни попадя». Буркнул он и вылетел из аптеки. Айви в ответ только грустно чихнула. Теперь на ней лежала ответственность за этого кота. И, кажется, тот понимал, какие проблемы он доставил, потому что выглядел немного виноватым. И тихонько уполз на подоконник, чтобы лишний раз не мозолить глаза. Покупатели привычно возмущались действиями бургомистра и обещали подать коллективную жалобу в городской совет, потому что только нашествие крыс и мышей им не хватало. Кошки устраивали их гораздо больше. Закрыв за последними посетителями двери и опустив жалюзи, Айви подошла к дремавшему коту. «Похоже, ты получил, что хотел», — вздохнула она, почесав его за ухом и снова чихнув. «Выбрал бы кого-то без аллергии». Тот потянулся за ее рукой и тихо мявкнул, словно говоря, «Чему быть, того не миновать». Когда Айви наполнила его миски, он потерся о ее ноги, мурча благодаря но и от угощения с ее стола не отказался, учуя в запах курочки. Словно поняв, что его статус в этом месте изменился, после ужина Ари пошел обследовать аптеку. Он как раз проходил по полке над рабочим местом Айви, когда она пыталась сделать себе сбор трав от аллергии. Под его лапами оказалась склянка с чередой, которую он опрокинул, и травка просыпалась прямо в ступку. «Так, если ты собираешься тут жить...» «Для начала не мешай мне работать». Велила Айви, снимая кота с полки. Тот скребся в кладовку, где хранилась валерьянка и кошачья мята. И вопли становились все более и более противными. Айви сдалась и дала ему кусочек корешка, чтобы он отстал. Вернувшись к рабочему месту, она остановилась и посмотрела на просыпанную череду. Где-то в записях бабушки был рецепт с этой травой, и кажется, как раз от аллергии. Но она так давно его не делала, что не помнила наверняка. Решив проверить, она оставила кота развлекаться с валерьянкой и полезла за старыми журналами. Было их немало. Бабуля в этом плане была безумно педантична и аккуратна. Нужный рецепт нашелся в третьей книге, заполненной идеальным бисерным почерком. Сбор трав от аллергии. Была заглавлена страница. А дальше перечислялись травы, среди которых, помимо уже добавленной котом череды, были крапива, одуванчик, корень солодки, листья березы, лопчатка, смородина, укроп, листья фиалки трехцветной, грецкий орех, люцерна, калина обыкновенная, стальник полевой, с указанием возле каждого компонента, сколько добавить и как подготовить. Нужные ингредиенты у Айви были, так что она смешала нужный сбор и решила попробовать. Если тот будет лучше предыдущего, его можно и в продажу пустить. Пока закипал чайник, она смотрела на балдеющего от валерьянки кота. «Хорошо тебе, да?» Не удержалась она от смешка. Вечер был уже поздний, так что она забрала чашку с настоем в спальню, намереваясь почитать перед сном и потихоньку выпить траву. Квартирка у нее была прямо над помещением аптеки. Туда она отправилась, взяв чашку, и следом на второй этаж пришел кот. Он здесь еще не был, поэтому для начала обошел небольшую уютную спальню, тронул лапой кисти лабрикентов, подхватывающих занавески на окнах, и в итоге обосновался в глубоком уютном кресле с декоративной подушечкой. Айви любила читать, сидя в нем вечерами. Айви как раз вышла из ванной в халате, суша волосы полотенцем, и отметила, что кот уже нашел себе комфортное местечко. ладно «Так и быть, спи тут», — разрешила она, устраиваясь с книгой и чаем в постели. В окна уже заглядывала луна, близилась первая весенняя полнолуния. В саду стрекотали насекомые, и было как-то даже более уютно, чем обычно. Чих, к счастью, тоже успокоился, и Айви потягивала чай, открыв одну из своих книг. Наутро Чих, к счастью, тоже не вернулся. Даже когда во время завтрака кот сидел с Айви на соседнем стуле, свою миску к тому моменту он опустошил и поглядывал на кусочек сыра на ее бутерброде. «Коты сыр не едят», — сказала Айви, когда он тронул ее лапкой. «У тебя будет несварение. Что я с тобой буду делать?» Ей еще предстояло заботиться о ошейником и адресником, чтобы бургомистер не нашел, к чему подкопаться так что она после завтрака направилась к лавочнику. У Якоба точно должно было быть нужное. А если бы и не было, он бы расстарался для Айви. «Сейчас сделаем в лучшем виде», — пообещал Якоб. «Иди-ка сюда, дружочек». Он взял мерную ленту, чтобы измерить окружность шеи кота. «Из какой кожи ошейник сделаем?» — спросил он, выкладывая перед Айви и ее питомцем полдюжины образцов. С учетом яркой рыжины кота и белой грудки было решено взять рыжую кожу и бронзовую бляшку, на которой Якоб выгравировал кличку кота. Естественно, Аристотель там не поместилась, так что на одной стороне была Ари, а на другой имя владелицы и адрес аптеки. «Бубенчик привесим», — предложил Якоб. «Наверное, надо Ари спросить». «Предложила Айве». Якоб согласно кивнул и, порывшись в коробке, вытащил бронзовые бубенчики. «Что скажешь, дружочек? Хочешь такие себе на ошейник?» Звон бубенчиков кота явно заинтересовал. Так, что он понюхал их и потерся мордой. «Мне кажется, он согласен», — сказала Айве, и Якоб за 10 минут сделал отличный ошейник, который красовался теперь на коте. Тот сразу приобрел какой-то щеголоватый вид. «Носи на здоровье!» Якоб погладил кота и возмущенно зашикал на Айве, замахав руками, когда она спросила, сколько должна за ошейник. «Бог с вами! Какие деньги?» «Якоб, ну что за ребячество? Вы меня и без того отблагодарили дверным колокольчиком!» протестовала айви «И ваша жена принесла целую корзину булочек. Это ваше время и труд!» «Дверной колокольчик — это безделица!» А к выпечке и Кэти не имею ни малейшего отношения. Он покачал головой. И вообще, это мой подарок Аристотелю. Если бы не он изначально, ничего бы у нас не получилось. Так что никаких разговоров. айви пришлось сдаться. Она поблагодарила якобы, сгребла кота под мышку и направилась домой. Все же и у нее рабочий день был. И клиенты ждали. Но стоит признать, Они, во-первых, совершенно не расстроились из-за ожидания. А во-вторых, как показал опыт последующих дней, приняли Арис с искренним воодушевлением. У Айви даже доход увеличился. «Так, придется брать тебя в долю». Айви сама не заметила, как начала разговаривать с котом. Он предпочитал быть в компании, чем сам по себе, и часто наблюдал, как она смешивает чаи на стойке, заготавливает травы и шепчет над ступкой, «Хорошие пожелания». Правда, под его внимательным взглядом Айви поначалу то и дело запиналась. Но во время очередных таких заготовок кот сам замурчал, словно подбадривая и подсказывая слова. «Думаешь, я дурында, что с травками своими разговариваю?» Хмыкнула Айви и пожала плечами. «Меня бабуля так учила. Знаешь, говорят доброе слово, и кошке приятно. Она верила, что добрый посыл переходит к людям с нашими... «Травками. И я верю». Кот посмотрел на нее и прищурился, но ничего не ответил. К счастью, иначе бы Айви решила, что она сошла с ума. Так что она продолжила делать все так, как привыкла. В ее садике кот тоже сопровождал ее, пока она собирала части растений или обрабатывала их. Кое-что она выращивала в небольшой стеклянной тепличке и сразу пригрозила коту, что если увидит, как он гадит на грядку, она лично сдаст его бургомистру. И, похоже, эта угроза обидела его до глубины души, потому что Ари повернулся к ней спиной и просидел так все время, пока она возилась на грядках. Айви же заметила это только когда наполнила свою корзину травами. «Эй, ты идешь?» – спросила она. «Или кушать ты тоже не хочешь?» Поинтересовалась она у спины кота. Тот дёрнул хвостом в ответ, демонстрируя, что вообще-то обижен, но потом снизошёл и направился в дом следом за Айви, гордо помахивая хвостом. На кухне у него уже были свои миски, и Айви не давала ему голодать. Так что и сейчас, занявшись ужином, она бросила ему для затравки пару кусочков курицы. А на основное блюдо у него была мясная каша. В общем, как-то незаметно для себя, Айви совсем жилась с котом, смирившись с самим фактом его существования, пока тот держал дистанцию. Хотя не замечала она и того, что дистанция сокращается, например, когда она устраивалась в спальне, в своем, да и Аре, любимом кресле. Тогда он вытягивался на подоконнике совсем рядом с ней и либо дремал, либо наблюдал за птичками за окном, либо поглядывал в книгу Айви, словно правда понимал что там написано. Он даже стал ей составлять компанию, когда она принимала ванну, сидя на бортике и следя, как бы она не утопла. Для Айви это был некий ритуал очищения от людей, с которыми она общалась в течение дня, от их проблемы, болезней. Так что это ее успокаивало, пока она проговаривала слова из старой детской присказки, чтобы вода унесла все плохое, что налипло за день. Кот воду не любил, как и большинство представителей его породы. Но ему нравилось играть со струйкой воды, сидя на краю раковины, пока Айви что-то в ней мыла. А вот когда она мылась сама, он лишь тихо муркал, словно поддакивая ее присказки.